«Глава десятая. Ох уж эта связь. Тяра. Хм, забавно», — хмыкнул Кайль, от которого исходил «Интерес? О боги! Меня едва ли пот холодный не пробил от понимания того, что я чувствую эмоции этого нахала. Я не хочу, не хочу чувствовать его, не хочу иметь с ним даже каплю чего-то общего. Погодите-ка, это что же получается?» Мое сердце заколотилось от осознания. «Этот придурок также чувствует меня?» «Черт!» — ругнулась я, стараясь как можно скорее взять себя в руки. «И что же, по-твоему, здесь забавного?» Не выказывая возникшего волнения, я закинула ногу на ногу, что не осталось незамеченным. «Неважно, руку дай!» Не дожидаясь ответа, Кайл потянулся к моей конечности. «Вот еще!» Я моментально подскочила с лавки, делая пару шагов назад, тем самым увеличивая между нами расстояние. «Дай руку», — говорю, — потребовал он ледяным тоном. Это было странно и непривычно, но я ощущала его раздражение так отчетливо, будто оно мое. Вот только я каким-то образом понимала, что эта эмоция мне не принадлежит. «Да с чего бы ради!» Я была переполнена возмущением. «Ничего не объясняет, вы ему да Черт два!» «Мало ли, что ты собираешься со мной сделать?» «Следилку на тебя поставить», — рыкнул парень, наступая. «Зачем это?» — продолжала я пятиться, не сводя с него глаз. «Завтра выходные», — процедил он злобно сквозь зубы. «Я не собираюсь носиться по всей академии в поисках тебя, когда очередная идиотка вцепится в твои волосы». Он почувствовал, когда Лайла протянула ко мне свои корявые пальцы, и именно поэтому заступился. «А зачем носиться в поисках меня?» Вопросительно выгнула я бровь. «Я не нуждаюсь в твоей помощи и уж тем более в защите. Сама справлюсь». «Ты?» — рыкнул Кайл. «Да о чем я вообще с тобой разговариваю?» Секунда, и Майрон рванул вперед. Под грохот своего сердца я стремительно развернулась, но побег был недолгим, лишь пару-тройку шагов. Кайл быстро настиг, хватая за плечи и прижимаясь грудью к моей спине. Одной рукой он удерживал меня, второй схватил мое запястье. «Пусти!» – шипел я, словно кошка, пытаясь вырваться из цепкой хватки парня, от которого, должна заметить, приятно пахло. «Да пусти же ты!» «Вот сейчас кто-нибудь увидит, что вытворяет этот придурок, и тогда я точно стану знаменита на всю академию». Кайль был силен, глупо отрицать это. Но как быстро он схватил меня, так же быстро и отпустил. «Свободно» донеслось его раздражающее хмыканье. «Теперь на тебе моя следилка, и сразу скажу, снять ее ты не сможешь». Обернувшись, окинула его убийственным взглядом, получая в ответ ехидную усмешку. «Веди себя мирно», — парень засунул руки в карманы. «Достаточно того, что меня оттаскали за волосы, словно какую-то девицу». «Твоя девица тебя же оттаскала». Фыркнула я ему в ответ, чувствуя, как на меня обрушивается поток негативных эмоций, исходящих от Кайля. «Оу!» – хлопнула я ресницами, ощущая удовлетворение от своих издевательств. «Я и забыла, что ты просил Лайлу не распространяться о ваших с ней отношениях». Майрон гневно стиснул зубы, ему стало неприятно от того, что мне известна эта информация. «Никому не расскажу, не переживай». Откинув волосы за спину, я с грацией хищной кошки развернулась и, плавно покачивая бедрами, направилась в сторону общежития. Ощущала его взгляд на своей коже, как и то, что творилось у него внутри. А что? Мне даже нравится. Когда еще выпадет такой шанс чувствовать искренние эмоции парня? В то время бояться тут нечего, наоборот, даже интересно. Главное себя контролировать, чтобы не стать для него подопытным кроликом. Внезапно настроение резко поползло вверх, а улыбка тронула губы. «Жизнь прекрасна, Тиара», — обратилась я сама к себе, глубоко вдыхая вечерний воздух. «Не правда ли?» Не без внимания со стороны адептов я добралась до здания, в котором предстояло прожить целый месяц. Они так смотрели, словно я какое-то невиданное существо. «Надеюсь, что скоро вам надоест разглядывать меня, потому что это бесит» поднялась на свой этаж и зашла в комнату. Через портальное окно, что являлось одним из главных удобств Академии, я получила ужин и через него же отправила грязную посуду обратно. Далее следовала зубрежку нового материала, который дался легко. Затем посещение общей купальни, в которую я пошла ближе ко сну, чтобы встретить как можно меньше народу. Засыпала уже за полночь, ворочаясь с одного бока на другой. Сон не желал приходить. Лежа я размышляла о том, чем буду заниматься на выходных. Нужно с родителями связаться по магическому зеркалу, прошептала в темноту, рассекаемую серебром луны. Решила не терять времени даром, а с самого утра начать изучать новый материал, чтобы шагнуть вперед остальных адептов. С этими мыслями я и погрузилась в сон, который был прерван, но еще более внизу живота. Распахнула глаза, щурясь от первых солнечных лучей. О, нет! Простонала в подушку, морщась от нарастающей боли, вызванной критическими днями, что должны были вот-вот начаться. Их только не хватало для полного счастья. Недостаточно и Майрона! Майрон!» Ахнула я. Подскочив на кровати, прижала к груди одеяло. «Боги, только не это! Стыдобата какая!» Засуетилась я, пытаясь вспомнить, куда поставила настойку, чтобы снять болевой спазм, который сейчас чувствовал Кайль.